Когда произошла революция и великая смута, писатель Аркадий оверченко все потерял. Журнал, который он издавал, деньги, которые заработал своим трудом, квартиру в Петербурге, в которой счастливо жил, вкусную еду и хорошие напитки, свою библиотеку. Он не в раз все потерял, одно за другим. И сначала он писал о таком способе преодолеть тревогу и страх, довольствоваться тем, что есть, и погружаться в дивный мир чудесных образов и фантазий, в мир доброты и мудрости. Вот была у него лепешка из белой муки и томик Диккенса. И это успокаивало и позволяло жить своей жизнью, не вглядываться в жестокий и непредсказуемый мир. Но знаете, этот способ перестал работать, потому что Оверченко понял, Если он не сбежит, он потеряет жизнь. Никакая лепешка и мудрые книги не помогут. Надо действовать. И он в страшной опасности покинул Петербург-Петроград и убежал сначала на юг, потом оттуда в другую страну. Еще можно было спастись, еще был шанс. Вот он этот шанс и использовал. перестал надеяться, что все само образуется, перестал прятаться от реальности за книжками и спасся. Поэтому есть два средства от тревоги. Один — философствование и разные техники, умение довольствоваться малым, черпать утешение из чужой мудрости и отвлекаться от ситуации. Второе средство — разумная спасительная деятельность, Самоспасение – активные действия для того, чтобы покинуть опасную ситуацию или бороться с ней. Но для начала надо увидеть и признать реальную опасность. Не отводить глаза, не утешать себя, что дымок над вулканом рассеется, болезнь пройдет, враги повернут назад, или муж перестанет пить и драться, или деньги сами найдутся на оплату кредитов. Мудрость как раз в том, что иногда мудро бежать, защищаться, бороться, принимать меры для самоспасения, а не цитировать глубокомысленные фразы о чете всего сущего, жуя последнюю лепешку. Лучшие средства от тревоги – реальное знание, реальная оценка ситуации. Реальные действия для самоспасения. Всё, что в наших силах, вот это помогает справиться с тревогой и помогает спастись. А потом можно читать и мудрствовать. Позже, когда окажемся в более безопасном месте.